Глава 36. Если нужно убить больше одного человека, важно соблюсти правильный порядок. Помнится, была одна албанская банда, промышлявшая в аэропорту Гатвик и окрестностях. Трое братьев. Бухгалтер, боец без правил и настоящий маньяк. Классическое трио. Все у них было схвачено. Эти албанцы перешли дорогу важным людям. Кажется, прибрали к рукам часть прибыли от поставки. Денни точно не помнит. Он помнит лишь, что за их головы назначили цену, и один приятель Денни из секции каратэ взялся их убрать. Каллум, упокой Господь его душу. В идеале всех троих надо было прикончить одновременно — но из-за проблем с логистикой все разъехались кто куда на школьные каникулы, трое братьев оказались в разных местах. Калум убил бойца без правил в тренажерном зале, бухгалтера в аквапарке, кажется, в Лонглите, и поехал в озерный край за маньяком, который отправился туда в пеший поход. Пока он ехал, До маньяка дошли вести, что его брата-бойца прикончили. Новость ему не понравилась, но бойцов без правил часто убивают, поэтому он решил, что портить отпуск ни к чему. Но потом ему сообщили, что убили и второго брата, бухгалтера, а это могло означать лишь одно – кто-то пришел по их душу. Маньяк поменял статус в Фейсбуке, опубликовал фото коттеджа где остановился с женой и стал ждать приезда Каалума. Когда пыль улеглась, голову Каалума обнаружили в озере Уиндермер, туловище в Конистон-Уотер, а ноги и руки отправили его родителям в разных посылочках. Третий брат вернулся в Албанию и умер, взбираясь на Эверест в рамках благотворительной экспедиции. В криминальных кругах, конечно, сочувствовали Каллуму. Позже выяснилось, что его пытали несколько дней, но отчасти в случившемся был виноват он сам. происшествие с Каллумом активно обсуждали и пришли к выводу, что маньяка надо было убить первым. Его коттедж стоял вдали от цивилизации, заодно можно было прикончить и жену, а потом вернуться в Сассекс, расправиться с бойцом без правил и напоследок заскочить в Лонглитт и разобраться с бухгалтером. Даже если бы бухгалтер прознал об убийстве братьев, он бы просто сбежал в Албанию и не стал бы утруждать себя расчлененкой. Дэнни вспоминает все это и понимает, что первым делом надо убить Джейсона Ричи, а Сьюзи уже потом. Он прокатился на скутере вдоль берега, и оставил его на Плае де Бахиньес. На пляже есть ресторанчик, закупающий морепродукты прямо с рыбацких лодок. Добычу жарят на открытом огне, приправив оливковым маслом и лимоном с горных склонов с видом на песчаный берег. Помимо морепродуктов, там подают бургеры. Дэнни заказал бургер. «Когда сможешь его пришить?» – спрашивает Дэнни, и поливает булку кетчупом. Малый напротив смотрит на часы и задумывается. «Как насчет завтра?» не кивает. «А где?» «Его дом стоит вдали от других», отвечает Малый. «Притворюсь курьером с Амазона. Привезу посылку лично в руки». Амазон стал настоящей находкой для профессиональных киллеров. Все ждут посылки с Амазона. «А потом сразу к следующей цели?» — спрашивает Дэнни. Малый кивает. «В три она едет забирать мальца из школы. Подстерегу ее возле дома». Дэнни протягивает убийце конверт. «Вот первая часть. Десять штук». Малый кладет конверт в карман куртки. «Еще двадцать отдам в среду», — говорит Дэнни. «Давай побыстрее, и чтобы все было чисто». Убийца кивает «Чтобы не вышло, как с Каллумом!» «Именно!» Дэнни откусывает бургер. В середине холодноват, но все равно хорош. Если все пройдет по плану, скоро ему позвонят копы, скажут, что его жена мертва и попросят приехать опознать тело. В среду вечером он прилетит домой, имея безупречное алиби. Потом он выставит дом на продажу, слишком много воспоминаний, отдаст пацана деду, а сам отправится колесить по миру. Расширит горизонты. С тех пор, как он приехал в Португалию, он успел познакомиться с марокканским фальшивомонетчиком и немцем, который продает в интернете поддельные витамины. Путешествия расширяют кругозор. Убийца встает. Они пожимают друг другу руки. «Надо было давно это сделать», — говорит Дэнни. «До встречи в среду», — отвечает убийца.